Глава 13. Ты точно не хочешь чаю, спрашивает папа. Нет, я в порядке. Я отступаю к двери. Извини, если напугал. Он улыбается, но глаза остаются серьёзными. Вид у папы усталый и взъерошенный, словно он не переодевался и совсем не спал с тех пор, как уехал вчера на чёрные брюки и пуловер, которые на нём сейчас не то, в чём он отправился в пап. Тем не менее, на его ловкости и реакции это никак не отразилось. Митнов, счерез кухню, он мягко прижал ладонь к моему рту и остановил рвущийся из горла крик, так что всё закончилось сдавленным всхлипом. Он отпустил меня, как только я перестала сопротивляться, как только поняла, что это он. Теперь папа как будто обдумывает что-то, потом кивает в ответ на собственные мысли. Садись. Он ставит рядом с чайником две чашки. Я сажусь. Он не спеша заваривает чай, поглядывает на меня. Обычно такой разговорчивый, молчание ложится и ширится между нами. Хочу спросить кое о чём, наконец говорит он. О чём? Во-первых, почему ты встала? Я пожимаю плечами. Не могла уснуть. Папа размешивает чай, как будто бы хочет спросить о чём-то, потом качает головой. Второй вопрос: почему ты спустилась? Искала Себастьяна. Он вроде бы обдумывает ответ, потом кивает. Третий, почему ты так испугалась, когда я включил свет? Для него это не вопрос, а констатация факта, которую он пытается прояснить. Не знаю, ты меня напугала, отвечаю я, хотя, может быть, это имело какое-то отношение к моему сну, когда меня ослепил свет и я не смогла разобрать, кто. Говори, о чем ты только что подумала, велит он, и я вздрагиваю. В моем кошмаре в лицо мне бьет свет. Я ничего не вижу и мне страшно. Может быть, поэтому? С удивлением ловлю себя на том, что отвечаю на вопрос о сне, о котором никому не рассказываю. И тогда ты отключилась? Я киваю. Тем не менее, несмотря на то, что сейчас ты испугалась, твой уровень не упал. Нет? Действительно, леву показывает вполне приемлемые пять и одну десятую. Интересно, говорит папа, и помолчав, улыбается своей обычной счастливой улыбкой. Иди спать. Тебе ведь завтра в школу, надо отдохнуть. Оставив нетронутым чай, взбегаю по ступенькам. Странный получился разговор, и вообще, что это было? Чувство осталось такое, что меня как будто допрашивали, и что я выдала даже больше, чем хотела бы. Словно оказалась под давлением. Ещё немного, и, наверное, рассказала бы, как мне в кошмаре разбивали кирпичом пальцы. Но нет, эту деталь я почему-то оставила при себе. А ещё мне почему-то кажется, что папа каким-то образом знает, что я рассказала не всё, и ему это не нравится, даже несмотря на его улыбки.